Пессимизм. Эклесиаст крайне пессимистическое произведение мировой мировоззренческой мысли. Пахпальба своими большими делами была нужна Соломону только для того, чтобы ему, как человеку, испытавшему в жизни все то лучшее, что там может испытать обыденный человек, радости Соломона, обыденные радости, поверили, чтобы убедительнее прозвучала его главная проповедуемая им горькая истина, что Все, что люди не делают в жизни, суетно и тщетно. Суета, сует, сказал Экклесиаст. Суета, сует, все суета. Глава 1, стих 2. Экклесиаст провозглашает, что человеческая жизнь такова, что день смерти лучше дня рождения. Глава 7, стих 2. Что мертвые блаженнее живых, а блаженнее и живых, и мертвых тот, кто еще вообще не существовал. Смотри главу 4, стих 3. Автор этого крайне пессимистического видения мира прямо заявляет ⁇ и возненавидел я жизнь ⁇ глава 2, стих 17. И возненавидел я весь труд мой ⁇ глава 2, стих 18. Каковы же причины этого пессимизма? Они многообразны. Автор эклесиаста остро осознает и переживает и обычные тяготы жизни с ее скорбями и печалями, заботами и беспокойством, и социальную и нравственную несправедливость, столь обычную в жизни, беззаконие в суде, неправду там, где должна быть правда, угнетение слабых сильными и отсутствие у слабых даже утешителя, высокопоставленность глупости, Случайность успеха, равную участь у доброго и злого, добродетельного и грешника, а то и гибель праведника и процветание агента зла, и так далее. Невозможность предвидения будущего. Человеку великое зло от того, что не знает, что будет, и как это будет. Глава 8, стихи 6-7. Отсутствие мудрости и знания в самой мудрости и в самом знании. Бесплодность и бессилие их разочарование в труде и во всякой деятельности, бессмысленность как человеческой жизни, так и всего исторического процесса. Таковы главные причины этого пессимистического мировоззрения. Страница 354. Отношение к мудрости. Впрочем, отношение к мудрости эклесиаста противоречиво диалектично. Мы видим одновременное возвеличение и умаление мудрости. Прежде всего, Экклесиаст осознает ту гнесиологическую задачу, которая стояла и стоит перед человечеством, как свою задачу. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Глава 1, стих 13. «В том числе исследовать и саму мудрость, и безумие, и глупость. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость». Глава 1, стих 17. Итак, здесь поставлены три задачи. Первое – исследовать мудрость. Второе – исследовать мудростью мир. И третье – исследовать безумие и глупость. Последнее особенно важно, ведь глупость и безумие правят бал. Здесь мы говорим не об умопомешательстве индивидов, а о коллективном безумии верующих как в религиозные, так и в посеусторонние социальные мифы, во всевозможных фанатиков, начиная от поклонников Кришны и кончая поклонниками массовой культуры, само название которой «массовое» говорит о том, что преобладает в человеческом обществе. Ум и мудрость или глупости безумия. В жизни каждого, даже самого умного человека, много и глупостей и безумия. Люди больше индивидуальны в своем отрицательном, чем в положительном, так что можно сказать, что личность – это совокупность ее ошибок. Самое трудное – это воспитать в себе и уметь применять то, что человечество создавало веками, в лучшие периоды своей жизни, что как утес возвышается посреди моря предрассудков, суеверий, слухов и домыслов, беспочвенных надежд и весьма реальных страхов, а именно критическое мышление». И намек на это мы видим в Экклесиасте. Проповедующий прославляет мудрость и осуждает глупость. Он говорит, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. Глава 2, стих 13. Что у мудрого есть глаза, а глупый бродит во тьме. Что превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Или о пользе знания мудрость знающему жизнь продлевает глава 7 стих 12, что мудрость лучше силы, глава 9 стих 16, лучше воинских орудий, глава 9 стих 18, тогда как невежество, безумие и глупость смертельно опасны. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его глупость, а конец речи из уст его безумие. Глава 10, стихи 12-13. Страница 355. Но как узнать глупого? Его можно узнать и по его поведению, и по его речи, и по его мыслям, и думам. Здесь глупый во всем противостоит мудрому. Думы мудрого дельны, а думы глупого бездельны. Глава 10, стих 2. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Глава 7, стих 4. Голос глупого познается при множестве слов. Глава 5, стих 2 Глупый любит предсказывать будущее. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет. Глава 10, стих 14. Поэтому лучше слушать обличения от мудрого, нежели песни глупых, потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. Глава 7, стихи 5-6. Однако главное в Экклесиасте все же не восхваление мудрости, а ее уничижение. При этом заметим, что проповедующий очень самонадеян. Он утверждает, что приобрел мудрости больше всех, которые были прежде него над Иерусалимом. Что еще раз говорит о том, что Экклесиаст написан с позиции царя. Он говорит... «Сердце мое видело много мудрости и знания», глава 1 стих 16, что, предаваясь веселью, он сохранял свою мудрость. Она оставалась при нем даже тогда, когда он услаждал вином свое тело, глава 2 стих 3. В это частично можно поверить, если вспомнить, что веселье Соломона было, так сказать, экспериментальным Экклесиаст поставил перед собой трудную задачу быть мудрым в глупости, разделить с другими людьми их глупость, их невежество, их безумие, посмотреть, что там хорошего. Почему большинство людей так стремится в дом веселья? Одновременно с этим проповедующий, непонятно, как он это совмещал, делал большие дела, трудился так, что, говорит Соломон, «сердце мое радовалось во всех трудах моих». Глава 2, стих 10. Проблема труда. Но на обоих этих путях его ждало громадное разочарование. Он разочаровался, вернее, не нашел ничего хорошего ни в веселье, ни в труде, ни в мудрости. Что касается веселья, то оно скоро ему наскучило. Страница 356. «Но царь возненавидел и труд свой, и возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем». Глава 2, стих 18. «Почему?»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 Здесь своеобразно поставлена проблема эксплуатации. Эксплуатация наследником того, чьим наследством он, не трудясь, пользуется. Эксплуатация как часть проблемы соотношения прошлого и настоящего, или настоящего и будущего. Проблема весьма реальная. Каково, например, директору, ушедшему на пенсию, видеть, как его преемник разваливает дело, которому директор-пенсионер посвятил всю свою жизнь? Кроме того, трудящемуся, трудолюбимому угрожает зависть лентяя, бездельника, глупца, безумца. Глупец сложит руки, а зависть у себя пожирает, смотри главу четвертую, стихи четвертый, 5 Да, при раскулачивании такая зависть была главной движущей силой так называемых бедняков. Далее, уходя из жизни, человек ничего не может с собой взять.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 Но и при жизни своей человек не может безмятежно наслаждаться приобретенным своими трудами богатством, ибо он может в любой момент его потерять. Пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владельцем его, во вред ему, и гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Глава 5 стихи с 12 по 14. Кроме того, богатого пожирают жадность и корыстолюбие, жажда все большего обогащения. Кто любит серебром, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Глава 5 стих 9. Страница триста пятьдесят седьмая. «Итак, богатство не приносит счастья, сытость богача не дает ему сном забыться, тогда как сладок сон трудящегося, мало, много ли он съест». Глава 5, стих 12. Это замечательная строка. Здесь действительно говорится о трудящемся. «Бедняку оказывается лучше, чем богачу». Он беззаботен, тогда как у приобретателя много скорбей и злобы. Все это ныне звучит актуально в связи с формированием у нас класса нуворишей. Но даже мнимый Соломон некомпетентен в жизни простого трудящегося. Сон голодного не сладок, особенно если рядом с ним голодные дети. Здесь еще раз видна наивность проповедующего с его элитарным сознанием. Итак, все плохо. Плохо и когда есть, что оставить сыну, который может быть недостоин наследства, плохо и когда нечего оставить, но плохо и одинокому. Человек одинокий и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и рушаю душу мою благом? И это суета и недоброе дело».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 Не скоро порвется. Глава 4, стихи с 7 по 12. Наконец все труды человека для рта его, а душа не насыщается. Глава 6, стих 7. Заметим, что в эклесиасте нет ни слова об эксплуатации человека человеком в настоящем смысле, а о насильственном присвоении плодов чужого труда. Все это кажется автору-рабовладельцу настолько естественным, что он об этом и не думает. В этом эклесиаст не прав, он не заметил главную причину тщетности труда для трудящегося, она в присвоении другим плодов его труда.